Глава девятого. Пусть сильнее гряни буря. Гермес. Звездная система Вольф-360. 4-5 июля 2282 года по Рождеству Христов. Скоро будет неделя, как Гермес живет при новой власти. И ничего радостного за это время не произошло. Наоборот, положение день ото дня становится все хуже и хуже никогда не мог предположить, что на наш тихий мирок может свалиться такая напасть. Во-первых, мы теперь официально именуемся протекторат из Фахан. Управляет коим генерал-губернатор с непроизносимым именем Харбаджи. А знамя на бывшем муниципалитете сменилось на зеленое с белой саблей и непонятными арабскими буквами. Гильгоф объяснил, что это цитата из Корана. Во-вторых, Только сейчас стали известны последствия катастрофы транспорта, взорвавшегося над океаном во время высадки войск халифата. На разведку к побережью был отправлен самолет, а по его возвращению слухи моментально разнеслись по городу. Газеты теперь не выходят, поэтому остается верить на слово пилота Все три поселка, стоявших на берегу океана, перестали существовать. Их 80-тысячное население погибло. приливная волна образованная взрывом колоссальной мощи, накрыла прибрежные области, проникнув на полторы сотни километров вглубь материка. Уничтожено все. Теперь там пустыня. Спасательная операция не нужна. Да ее никто и не собирался проводить. Третий. События той памятной ночи, как и предсказывала Анна, оказались только началом. Грузовики, удержавшиеся на орбите Гермеса, были под завязку набиты военной техникой и солдатами. Основной десант пришелся на 30 июня. А сегодня вокруг нового КВБК... Вот не буду я называть мой город из Исфаханом, не дождетесь. Выросли аж пять палаточных лагерей с весьма многочисленным населением. Признаться, когда я вижу над головой очередной многокупольный парашют с обязательной системой реактивного торможения, несущий похожую на огромный кирпич герметичную десантную платформу, мне хочется взяться за винтовку. Я припрятал дома несколько охотничьих ружей, хотя по распоряжению оккупационных властей местное население обязано сдать любое имеющееся оружие. Найдут, расстреляют, прецеденты уже имеются. Наше счастье, что военные халифата пока не взялись за жителей Квебека всерьез. У них своих проблем достаточно. Разместить и накормить несколько тысяч солдат, установить технику, развернуть госпиталя и ремонтные базы. По оценкам доктора Гильгофа, только в нашем районе высадились не менее двух дивизий пехоты, да еще к ним полсотни танков и бронемашин, зенитные орудия, цепью окружившие город, и еще какие-то непонятные конструкции, скопированные со старинных образцов. Такое впечатление, что мы попали на съемки фильма о войне уже всего другое. Непрошенные гости совершенно не считают нас за людей. Из полноправных хозяев Гермеса мы превратились в гонимое меньшинство. Даже не второго, а третьего сорта. Какие уж тут конвенции, где уж. Потомки первопоселенцев теперь обязаны лишь кормить и обслуживать эту ненасытную ораву и стараться не попадаться лишний раз на глаза. Вчера они закрыли церковь Нотр-Дам-де-Лурд, католическую апостольскую администратуру на Гермесе, обосновав это запретом на сборище. Военное положение, видите ли. Никаких объяснений о причинах нападения на Гермес не последовало, даже ради приличия. Нас просто поставили перед фактом. Теперь планета является территорией, входящей в Исламский Союз. Извольте жить по нашим законам. Каковы законы, никто не рассказал. Зато беззакония хватает с лихвой. Консульство они трогать побоялись, но полностью их блокировали. Сотрудники из числа местных жителей в этот квартал попасть не могут. Большинство наших полицейских, бывших сотрудников администрации и немногих туристов-иностранцев заперли в некоем подобии концлагеря на стадионе. Однако разрешают родственникам передавать еду и теплые вещи. По ночам здесь прохладно. Вчера на моих глазах застрелили собаку, осмелившуюся гавкнуть на патруль. «Хорошо, что я живу на окраине. Альфа с дочурками в относительной безопасности. В этот район военные почти не заглядывают». Официальных объявлений никаких, кроме самого первого прозвучавшего утром 29-го числа, когда город вполне буднично оповестили о том, что мы теперь стали подданными халифата. «Возрадуйтесь? Печатные издания запрещены». По городской сети передают сплошные военные марши, более подошедшие бы к саундтрекам к тысяче и одной ночи. Слушать их уже невозможно. На улицах прозвучало словосочетание «законы шариата». Я осведомился у всезнающего Гильгофа, что это такое. Доктор красочно объяснил. Больше я ни о чем спрашивать не стал. Если эти законы и впрямь начнут действовать, Придется как можно быстрее сматываться из города. Ничего, в Саванне можно вполне выжить. Главное выйти из полностью блокированного КВБК. Связи с другими поселениями, а уж тем более с восточным материком и Юргой нет. Не сомневаюсь, что в русской колонии происходит примерно то же самое. Авиарейсы отменены, значит Джерар Ланкло плотно застрял в Робер-Вале. А это почти в тысячи километрах к юго-востоку пешком не дойдешь лишь одна новость более или менее позитивна крылов начал выздоравливать причем довольно быстро врачи уверяют что отпустят его через несколько дней в госпиталь святой терезы ходил я поскольку Амели боится выходить на улицу и не отпускает анну а гильгоф сказал что с его семитской внешностью он первым попадет под шариатскую раздачу таким образом вся теплая компания сидит в коттеже амили А я гуляю по городу, приношу новости и продукты, купить которые становится довольно сложно. И это на аграрной планете, кормящей почти одну пятую население далекой земли. Занятия в колледже отменены, охрана и носа из-за ворот не показывают. Преподавательский состав предпочел объявить каникулы на неопределенный срок. Однако студенты с биофака приходят к нам каждый день, ухаживают за животными в Зеринце-Жерара. Если положение с продовольствием не исправится, зверей придется отпустить. Наши запасы кормов тают с катастрофической быстротой. Чистенький КВБ постепенно превращается в свалку. Уму непостижимо, как можно было так замусорить город за какие-то несколько дней. И хотя по приказу военного начальства все муниципальные службы работают в обычном режиме, количество грязи не уменьшается, а растет. Может быть, новым хозяевам Гермеса это привычно, но исконным обитателям города режет глаз на невозможности. Я описал Гильгофу и Ане эмблемы, которые видел на бортах бронетехники и шевронах солдат, и они сверились с заложенной в ПМК военной энциклопедии. Оказывается, нас почтила своим присутствием седьмая стрелковая бригада армии Халифата, в обычное время дислоцирующаяся в Белуджистане на юге Ирана. Доктор назвал еще какие-то подразделения, но я не запомнил. Тяги изучать фарси или арабский у меня не наблюдалось. «Знаете, что самое мерзкое?» — сказал Гильгоф потом. «Они в самом деле научились ставить завесу помех для передатчиков планка. Следовательно, на Земле в данный момент ничего не знают о случившемся, а если знают, пытаются нажать на Тегеран политическими методами». Быстро подготовить операцию по освобождению Гермеса не получится. Следовательно, мы в полном объеме насладимся всеми прелестями правления Исламского Союза. Дамам советую запастись хиджабами, а вам, Луи, рекомендую сделать обрезание. Это еще зачем? А затем, что как только они обустроятся здесь и примутся делить всех на своих чужих, доказать лояльность новому режиму, Можно будет только сняв штаны. Нет сомнений, империя и другие державы предпримут какие-то меры в обозримом будущем. Но случится это не сегодня и не завтра. Гермес слишком лакомый кусок для того, чтобы отдавать его Тегерану. И не говорите мне, что планета большая и тут всем хватит места. Аллах-акбаровцы захватили готовую инфраструктуру, понимаете? Не нужно ничего строить, прокладывать водопровод, оросительные каналы, возводить города среди чисто поля. Захвачены стратегические позиции. Скверно. Канада и Россия сейчас, скорее всего, договорятся с правительством халифата в том смысле, что они смогут оставить себе захваченные позиции, но мешать другим странам высаживаться на Гермес не будут. А нас всех принесут в жертву. Но как же так, возмутился я. «Да вот так. Это политика, вы А в политике главное слово — целесообразность. Особенно сейчас, когда нужно готовить исход и не отвлекаться на мелочи, пусть и досадные». «Пойду в госпиталь к Крылову», — вздохнул я. «Вы, доктор, только тоску нагоняете». «Ничего подобного. Причина вашей тоски не во мне» а в перспективе подставить свою величайшую драгоценность под термокаутер. Это что за штука? Вы же взрослый человек, должны знать. Только варвары делают обрезания тупыми ножницами. А мы люди цивилизованные. Гельгоф рассмеялся. Но я эту сомнительную шутку не оценил. Юмор висельника.